Глава 49. Лишь в воскресенье Микаэла узнала, что произошло. Мать еще в субботу съездила в отделение и выяснила там, что отчиму приняли в клубе, где он обычно отдыхал. Вроде как за попытку изнасилования. Или не за попытку. Но все подробности Мика услышала только на следующий день. От Леши. Правда, он не горел желанием рассказывать. Сначала уклонялся. Взяли да взяли. Да, с его подачи. Сделал кое-что. Попросил кое-кого. Леша. Но мне нужно точно знать, что ты сделал, кого попросил. Ну, как ты не понимаешь? Они сидели на кухне, ужинали. В этот раз кормила его Мика, налила Лёше борщ, поставила подогреться курочку. Вчера мать оставляла у неё Павлика, вот она по случаю и наготовила, даже торт испекла. Так что Лёша, зайдя к ней вечером после работы, попал к застолью. Ты, оказывается, вкусно готовишь, похвалил Лёша. Не уходи от темы. Не купилась Мика на комплимент. Он вздохнул. Ну, хорошо. В общем, я попросил знакомую девчонку, чтобы она в тот клуб наведалась в пятницу вечером. На самом деле, я не предполагал, что всё так быстро получится. Думал, что она присмотрится к нему на первый раз, понаблюдает, что и как. А, например, на следующей неделе мы бы уже... Но чем твой, видишь, моментально на неё повёлся. Тинка говорит, что только села за стойку неподалёку от него, и он сразу на неё глаз положил. И? Ну, она своё дело знает. Улыбнулась ему. То-сё. Он к ней подсел, угостил выпивкой. потом говорит Пошла в туалет, а он за ней вязался Прямо в дамский завалился и дверь запер. Вообще отбитый напрочь, этот твой отчим. «И что он с ней сделал?» Холодея спросила Мика. Лёша посмотрел на неё. «Ну как что? То и сделал». «Бедная», ахнула Мика. «Это же ужас! Что с ней, как она?» «Да нормально. Что ей? Ну, фейс он ей немного подпортил, правда». «А вообще, Тинка молодец, не растерялась. Разыграла всё как по нотам». «Ей точно в театр надо», — усмехнулся Лёша. Мика уставилась на него ошарашенно, не зная даже, как сформулировать вопрос. «Это же ужас немыслимый. Почему Лёша такой спокойный? Как будто речь идёт о какой-то мелочи». Но Лёша ел суп и вполне буднично продолжал. Дала себя облапать, чтобы уж точно не слетел с крючка, а когда до дела дошло, подняла крик. Он ей пару раз зарядил, но на крик прибежали, выломали двери, ну и застали на горячем. Охрана его скрутила, вызвали наряд, ну и всё. Мика сидела в ступоре, не зная, как реагировать. Как вообще такое понимать? «Натинка, умница», — улыбнулся Лёша. «Не стала ждать. Взяла быка за рога, сообразила же!» И накатала на него заяву сразу. Он, конечно, орал там, что это подстава, что он по обоюдному согласию. Но в самом туалете камер нет. Зато есть в коридоре перед уборными, и там видно, что он следом за ней вломился». но ну и крики, побои, свидетели, всё одно к одному. «А кто она?» – севшим голосом спросила Мика. У неё в голове не укладывалось, что девушка могла добровольно пойти на такой кошмар. «Тинка-то? Да так, она у автовокзала работает». «Кем?» – Лёша на неё покосился и ответил с заминкой. «Ну как кем? Прос...» «Понятно», – оборвала Мика. «А ты её откуда знаешь?» «Ну, по долгу службы?» – пожал плечами Лёша. «Но всё равно...» «Как она могла согласиться? Зачем ей это?» «Ну, во-первых, я ее выручал не раз. Не забирал, когда должен был. Да и так». Леша стушевался, отвел взгляд. «Ну, мы с ней, короче, нормально общаемся. Что такого?» «Ничего». «А во-вторых», — уже бойче продолжил он, «тут на нее наехала местная гопота. Предъявили ей мифический долг, прессовали. Она обратилась за помощью. Ну и мы друг другу помогли». Мика, ну, я же говорил, тебе все это знать не надо. А если это всплывет? Ну, то, что вы договорились. Да как? Она не дура и не болтливая, не станет себя топить. Приводов у нее не было. Да и по большому счету, отчим твой сам себе все устроил. Мы же только прикидывали, как его можно зацепить, а он, видишь, прытки какой оказался. Ну, а теперь можешь выдохнуть. Увяз он конкретно. Только знаешь, что еще надо? Чтобы твоя мать тоже дала на него показания. Вот прям обязательно. «Ты ей скажи, пусть не боится. Выйдет он не скоро. А если она всё сделает правильно, так тем более». «Мать говорила, что у него связи в органах». «Да какие у него связи? Сказать многое можно. Ничего у него нет. Присядет он крепко, это точно. Да и статья неуважаемая». «Мне не верится даже. Неужели и правда этот кошмар закончится?» «Ну, суд ещё будет. Ты, главное, с матушкой поговори». «Я поговорю. Обязательно поговорю». Лёш, я прям не знаю, как тебе благодарить. И ту девушку. Ту девушку я уже сам отблагодарил, улыбнулся Лёша. А меня? Ну, не знаю, может, согласишься сходить со мной куда-нибудь? Например, поужинать в ресторане? Со следующей недели неполный и гибкий график превратился практически в режим нон-стоп. Хорошо, хоть мать теперь взяла на себя уход за бабушкой. Ярик гонял моделей как проклятых, с утра и до вечера. Спрашивал жёстче, чем на экзамене у самого вредного препода. Требовал знать о компании, которую они будут представлять на форуме «всё», «от» и «до». В ответ на любую ошибку или даже заминку раздражался руганью. Что уж говорить про остальных, если самой Алине досталась пара крепких словечек. У Мики никогда не было проблем с заучиванием информации, даже той, которую она плохо понимала. Так что и тут она отвечала так, будто сама проработала в байкальской энергетической компании лет десять, не меньше. Но зато к ней у Ярика были другие претензии. «Микаэла». Ты же не снежную королеву играешь. Ты – живая реклама. Мало улыбаешься, мало мимики. Ты должна всем своим видом показывать, как рада мне, как жаждешь рассказать всё, что знаешь, и даже больше. Ты должна не просто выдавать сведения. Ты должна меня обаять так, чтобы мне отходить от тебя не хотелось. Боже, у тебя и улыбка такая, как подачка нищему. Ну, серьёзно. Я чувствую себя рядом с тобой, пристоучим попрошайкой, а должен – самым желанным гостем». Но когда Мика принялась по его требованию улыбаться, как ей казалось, радостно, Ярик замахал руками. «Ой, нет, не надо. Лучше будь снежной королевой. Так ты хотя бы выглядишь, естественно». «Значит так. Стоите всегда с Алиной вместе». Алина улыбается, Микаэла отвечает на вопросы и рассказывает. «Будете работать комплементарно». В долгожданный перерыв все буквально валились в кресло, стяная и жалуясь. Только Алина и Мика не позволяли себе ныть, словно не желая друг перед другом показывать хоть какую-то слабость. Мика интуитивно чувствовала, что Алина изменила к ней отношения. Больше не смотрела на неё свысока, как недавно. Теперь она относилась к ней скорее как к равной и как к врагу. И это ощущение было сильным, почти осязаемым. Алина всё реже пыталась её ужалить словом, да почти и не цепляла совсем, разве что хмыкала под нос изредка. Но тем сильнее казалась её неприязнь, если не сказать ненависть. Во время перерыва Микки позвонил Лёша, судя по пропущенным, не первый раз за день. Воспользовавшись предлогом, она вышла на балкон поговорить без чужих ушей. Лёша теперь звонил часто, передавал новости об отчиме, спрашивал, готова ли мать дать показания, да и просто интересовался, как дела. На вопросы про свои дела Мика отвечала уклончиво, потому что на днях сказала ему, что работает пока моделью, и он неожиданно разошелся «Ты? Модель? Да как так? Разве такое для тебя?» «Тебе что, нравится, когда на тебя мужики глазеют? Нет? Так уходи оттуда! Серьёзно, зачем тебе всё это? Брось! Найди что-нибудь нормальное, приличное, достойное!» Мика не ожидала от него такой непримиримости. Он разве что не плевался. Сначала она пыталась объяснить, что ей самой работа не слишком по душе, но есть обязательства. Но Лёша все её доводы отметал. В конце концов она отрезала. «Нравится тебе или нет, но я пока останусь там. Я обещала. иначе не могу Конечно, это ему не нравилось, но он, к счастью, не стал давить. А позже даже извинился. Ну а сегодня вообще начал с хорошей новости. «Слушай, я тут поговорил с людьми. Ну и, короче, классного юриста твоей матери нашёл. Именно по таким делам. Говорят вообще, акула. При встрече расскажу подробнее». «Спасибо, Лёша». «Да, не за что. А ты сегодня до скольких работаешь? Ты обещала сходить со мной поужинать? Ну вот, приглашаю». Мика на секунду замялась. «Действительно, обещала». А как было отказать после всего, что он для неё сделал? Язык не повернулся бы. Первый порыв был сослаться на работу, мол, занята, освобожусь поздно, а завтра рано вставать. С другой стороны, один раз она уклонится, второй, но не будет же так до бесконечности. «Ну, хорошо, после восьми вечера мы должны освободиться. Только, Лёша, давай ненадолго и куда-нибудь попроще». «Я за тобой заеду», — воодушевлённо пообещал Лёша. После этого разговора в груди осела тяжесть. и с приближением вечера давила все сильнее. Мика, как могла себя убеждала, поужинать с другом это еще ничего не значит. Она сто раз с ним обедала и ужинала, правда, дома, на кухне. Но в любом случае ресторан не ЗАГС. И если вдруг что, она постарается как-нибудь деликатно объясниться с лёшей В начале девятого Ярик их наконец отпустил. Вместе с девчонками Мика вышла во двор и остановилась, будто на невидимую преграду налетела. Чуть в стороне от входа стоял красный спорткар. Колесников. Он тоже ее увидел, впился взглядом и смотрел, пока не выскочила, расталкивая девчонок Алина и не засеменила к нему. И тут же во двор въехала еще одна машина. Леша. Он вышел, нашел Мику глазами, широко улыбнулся. Потом, наклонившись, заглянул в салон, а когда выпрямился, Мика увидела в его руках цветы. Целую охапку алых роз. С букетом наперевес Леша двинулся Мике навстречу.